Глава 43. Когда плохие новости сыплются друг за другом, как из рога изобилия, со временем совсем перестаешь пугаться. Со мной происходит примерно так же. Разговор с Климом запустил какую-то цепную реакцию. Я догадываюсь, что освободить моего мужчину будет непросто. Понимаю, что Исаев обязательно потребует свою плату. Только уже не боюсь. Впервые за последние сутки сплю до самого утра. Просыпаюсь лишь раз. Снова между ног все болит. А в ушах довольные хрипы Пекарского. Но тут же заставляю себя закрыть глаза и засыпаю. Днем без дрожи и слез выслушиваю неутешительный рассказ адвоката. Тот приехал лично. На черной, как воронье, крыло машине с увесистой папкой и дикой усталостью на лице. В его отчете для меня нет ничего нового. Адвокат сухим, казенным языком пересказывает слова Николая. Добавляет к ним пару фамилий и номера статей Уголовного кодекса. После его рассказа еще сильнее убеждаюсь, что была права, позвонив Исаеву. А вот Алиса заливается слезами. «Нет, скажите, что это неправда!» Она цепляется за рукав адвоката. «К сожалению, не могу. Ситуация хуже некуда». «Я не смогу без него! Какое убийство! Какая тюрьма!» Алиса начинает плакать навзрыд. «Мы подняли все связи. Я приложил все усилия». Оправдания адвоката звучат настолько вяло, что хочется выставить его за дверь и предложить Климу поискать нового. «Значит, мало! Нужно больше!» «Мой брат стольким помог! Они обязаны за него вступиться!» Алиса похожа на раненого зверька. На нее больно смотреть. Красные, пухшие глаза, белые впалые щеки и искусанные губы. Не осталось и следа от прежней молодой красавицы, в сторону которой сворачивали головы мужчины от 15 до 50. Маленькая брошенная девочка, причем брошенная второй раз. Вначале родной матерью, теперь братом. Наверное, если бы не необходимость держать голову холодной, я бы выглядела ничуть не лучше. Жаль, слезы никак не смогут помочь Климу. То есть, если бы не похищение, решая вмешаться, они все равно повесили бы на него все это, указывая на папку. Рано или поздно, разводит руками адвокат. И этого никак нельзя было бы избежать, подготовиться. Трудно подобрать правильные слова. Я совсем не разбираюсь в бизнесе Клима. Вероятно, можно, но мы теперь об этом не узнаем. Получается, арест после моего похищения стал лишь поводом. Это не вопрос. Все яснее ясного. Наверняка Клим был в курсе, чем может закончиться мое спасение. Знал о последствиях и все равно сунул голову в петлю. Верно. Появились основания сдуть пыль со старых дел. Без ареста было бы сложнее. Адвокат даже не пытается подсластить Горькую пилюлю. И теперь... «Сколько лет вы сказали, грозит Климу?» Дрожащим голосом спрашивает Алиса. «От десяти до пятнадцати. Точный срок определит суд». После ухода адвоката мы с Николаем утешаем Алису. Он подает салфетки, помогая справиться с потопом слез. Я отпаиваю ее ромашковым чаем. Кормлю валерьянкой и как мантру повторяю, что все обязательно наладится, что Клим выкрутится и что никто не посмеет посадить ее брата в тюрьму. Не знаю, насколько убедительно получается». Но наш охранник смотрит на меня, как на блаженную, нервно передергивает шею и, к счастью, молчит. Успокаивается Алиса лишь через час. На смену слезам приходит состояние ступора. Она, не двигаясь, сидит на диване и смотрит в одну точку. Будь у меня хоть немного сил, я бы обязательно попытался ее расшевелить. Заставила помочь с ужином или увела на прогулку. Как назло, сил нет. На морально волевых хлопачу по дому. Убираю грязную посуду и заказываю еду. Все рабочие вопросы приходится переложить на плечи заместителя. Чтобы окончательно не расклеиться, мы с Алисой каждый включаем свой режим выживания, самый экономный из всех возможных. А в шесть вечера мне звонит помощница Исаева. «Николай Владимирович попросил передать, что готов вам помочь», сообщает она после короткого знакомства. «У него уже есть какой-то вариант?» Отхожу подальше от Алисы и Николая. Им лучше не знать, что я затеял и с кем общаюсь. «Да». Он хотел бы встретиться с вами завтра утром и обсудить все детали. Конечно, не верится, что Исаев так быстро нашел выход. Где? Я пришлю вам адрес сразу после этого разговора. Замечательно, спасибо большое, я обязательно. Только у моего руководителя одна просьба. Прерывает поток благодарности помощница. Замолкаю. Сердце, кажется, тоже не бьется. Какая? Николай Владимирович просил, чтобы о встрече никто не знал. Это может повредить делу. Как может повредить мой охранник? Мало того, что это странно, так еще и невозможно. Даже представить не могу, как избавиться от Николая. После недавнего случая с Пекарским, он даже в доме ходит за мной по пятам. Диана Дмитриевна, повторюсь, никакой охраны или других сопровождающих. Полная конфиденциальность. Со своей стороны Николай Владимирович гарантирует вам безопасность от дома до дома. Я могу попросить охранника подождать где-нибудь недалеко от входа? Он не будет слушать наш разговор. Сожалею. Это особое условие. Оно не подлежит обсуждению. Или вы согласны, или нет. В голосе девушки нет и намека на вопросительную интонацию. Она будто заранее знает, что я соглашусь. Идеальная помощница своего босса. Хорошо. Отбрасываю все сомнения. Шлите адрес. Я буду.